Глава 21. Диана. Мы, прочно окопавшись в каюте, приходили в себя от невообразимой гаммы впечатлений, полученных в результате невероятно эффектного окончания допроса. Весь допрос, погруженный в кататонию, Хаят неожиданно взорвался настоящей истерикой, перепугав нас неимоверно. Причем визжал капитально, словно его живьем поджаривали. А при этом так. Потом не успели мы вообще понять, в чем дело и куда бежать прятаться. В комнату вломились иятеры в составе поблескивающих безумными взглядами Эльтара, Ирьяна и сиятрика Что характерно, все трое дружно кинулись к Дарье с намерением расцеловать в обе щеки, В какой-то момент мне даже показалось, что они подхватят ее на руки и начнут подкидывать вверх с криками «Але-але!». Вот что за безумие творится у этих инопланетян! А Хаят в это время все продолжал вопить, невероятно жалостливым взглядом уставившись на мужчин. Из-за всей этой суеты и паники и истерики я так перепугалась, что забыла застегнуть на груди свой форменный комбинезон. Так и отсвечивала при инопланетной мужской общественности интимными деталями туалета. стыдоба А если бы не Эльтар, все пытавшийся прикрыть меня широкой спиной, которую я, естественно, настойчиво отодвигала, ну, весь обзор перекрыл нелюдь, так бы и позорилась дальше. К счастью, необычайно громкое негодующее сопенье высокородного эйотера, сопровождавшая каждый мой толчок под его ребра и тщетную попытку его сдвинуть, привлекло мое внимание к некоторой вольности собственного туалета, вынудив престижно пискнуть и быстро все прикрыть. В отличие от меня, Даша не тушевалась и, резво пробравшись с фланга на передовую сражение за правовладение хаятом, категорически заявила тыча в уже, судя по его виду, бьющегося в предсмертных конвульсиях инопланетянина пальцем. «Наш он! Не отдадим!» Дашенька, это Сиятрик ухватил подругу за ладошки. Никто на него и не претендует. Зачем он нам теперь, если уже все рассказал? Тут Ирьян весьма ловко пнул не сдержанно откровенного на волне испытываемого счастья помощника ногой. Но было поздно. Даша, резво высвободившись из рук побратима, с грозным видом развернулась к Ириану. «Так, получается, что мы имеем? Мы языка привели, это раз. Мы его разговорили, это два». А нас теперь в сторонку подвинут, грамоту дадут, ручку пожмут и все. Себе наши достижения присвоите. Наверняка ведь и награда имеется. Не пойдет так. Главе вашего феорда так и расскажем. Облапошили нас бедных, голову задурили, а сами под шумок главного лишили. Я в потрясении потянувшись к подруге, попыталась ухватить ее возбужденно размахивающую руку, чтобы остановить, пока она лишнего не наговорила. Но Даша была неумолима. «А в чем я не права? Это мое профессиональное достоинство, почти честь диплома. Мы тут весь спектр психологических приемов использовали, чтобы он заговорил. Судя по вашей радости, у вас с этим дела обстояли куда как хуже». «Даша!» Ну вот и Ирьян завелся, сейчас опять рассорятся. Спешу тебе сообщить, что все твои психологические приемы не помогли. Он на них в принципе не реагировал, так что поумерь в восторге. Быстренько вывернувшись из-за спины Эльтара, я юркнула между этими двумя мечущими искры спорщиками, от которых, уже образно говоря, предвещая скандал, валил пар, и обратилась к присутствующим мужчинам. «А что произошло? Действительно что-то вы чересчур радостное!» «Так он разболтал их главный секрет, промутаться!» Народ нашего излишне болтливого, от пережитого счастья побратима опустилась сразу две решительные мужские руки, уверив меня в том, что от нас пытаются что-то скрыть. «Крабят! Посреди белого дня!» Тут же заголосила Даша, видимо, заподозрив то же самое. «Говорю тебе, Ди! Мы тут на местную Нобелевку нас а они открытие себе присвоить хотят. Нет в жизни справедливости. тфу на них!» Эффект от Дашиного вопля был невероятный. Хаят взвыл, словно в последнем агонизирующем вое, Присутствующие эйотеры дружно отшатнулись в сторону, заставив нас недоуменно на них уставиться. И что бы это значило? «Да аж», — начала я излагать оформившееся подозрение, когда подруга, неожиданно успокоившись, заявила. «Так, чего-то мы тут действительно все разволновались. А я лично кушать хочу. Непростое это дело быть дознавателем». А я, когда голодная, всегда нервничаю и покусать кого-нибудь хочу. Поэтому предлагаю встретиться на нейтральной территории за ужином и все обсудить. «Ждите нас в столовой, мы переоденемся и мигом к вам», – выдала подруга директиву, не дожидаясь согласия ответной стороны, махнула мне рукой и двинулась к выходу. Зная Дашу, я сразу поняла – подруга что-то придумала. «Эх...» И вот теперь, шустро приняв душ и переодевшись, мы обсуждали ситуацию в своей каюте. «Говорю тебе, Ди, меня прямо осенило. Чего с ними ругаться, доказывать, только нервы себе трепать? Нет. Тут надо умнее быть, по букве закона, так сказать, поступить. У нас трудовой контракт есть? и Есть. Вот этим-то мы и рьяно и прижмём». «А что там такого сверхъестественного?» «Вроде бы типовой, межгалактический. У нас на Земле уже несколько лет такие же приняты», недоуменно высказалась я. «Именно. Я в этом убедилась в ту же ночь после их заключения, когда раз семь с фонариком под одеялом его перечитала». Даша была полна сюрпризов. «И не спрашивай, почему я у тебя не спросила подтверждения. В этих вопросах с недавних пор только своим глазам доверяю». У меня в одном салоне случай был. «Даша!» — возмутилась я. «Нам идти пора, между прочим, на переговоры, которые ты назначила. Опаздывать неприлично». «Да ладно! Что, мы не женщины? А когда они вовремя приходят? Имеем право привести себя в порядок. Подождут!» Беззаботно мотнула головой подруга. «Так у нас не свидание?» В отчаянии напомнила я об очевидном. «Да?» «Любая встреча с такой женщиной, как я, это праздник, поэтому пусть терпеливо предвкушают». С хитрым видом непререкаемо заявила Дашка, заставив меня обреченно вздохнуть. «Мирным переговорам не быть. У нас сейчас вообще льготы, дабы в хаято мы им позволили доблестно искупить просчет с позорным нападением». «Так они нападение из-за нас проморгали. Мы же локатор того». Совесть смолчать не позволила. «Фу, Диан, что мы сейчас будем выяснять, кто прав, кто виноват? победители не судят, и это главное. Да вообще, на фоне наших достижений меркнут все просчеты и мелкие неурядицы. Прошлое». Подумав, Даша добавила, «И будущее. Идем уже». Как я и опасалась, наши давно поевшие и вновь успевшие проголодаться и ятеры одиноко торчали в столовой, недовольно буравя взглядами входную дверь. Даша же, совершенно проигнорировав факт очевидной задержки, даже в нелепых и ятерских носках вплыла в помещение с видом самого долгожданного новогоднего презента. Потом, отсвечивая улыбкой и ямочками на щеках, опустилась на стул за капитанским столом. Я, сгорая от стыда за наше опоздание, скромно пристроилась на соседний стол И ятеры выжидательно на нас уставились, явно готовясь ко всему. И Даша их не разочаровала. «Чего сегодня покушать вкусненького есть?» Самым непринужденным видом поинтересовалась она. «Все, и я пошел!» От злости буквально подпрыгнул на месте Ирьян. «Все ваши предложения можете отправить в письменном виде. Меня в этом месте никто не удержит. В отличие от нервно дернувшейся меня, Даша совершенно невозмутимо ему улыбнулась и самым зверским тоном заявила «Зацелую!». Лица Эльтара и Сиатрика вытянулись в шоке, а Ирьян с резко окаменевшей физиономией плюхнулся обратно на стул. «Итак, Эльтар почему-то выжидательно уставился на меня». Но так и не уяснив сути плана Даши, я ему была не в силах помочь. Итак, перешла на деловой тон Дарья. Что сказал Хаят? «Это информация внутреннего характера», — устало ответил ей капитан. «И, уверяю вас, за нее награда не предполагается. Но я предусмотрю наградные для вас за взятие заложника». «Но мы полноправные члены команды». Подруга выразительно взмахнула рукой, бросив на Ильяна внимательный взгляд. И согласно пункту 8, параграфа 5 о правах и обязанностях наемного сотрудника на период действия трудового контракта, имеем равные права с работодателем на любое совершенное нами в служебное время и с использованием служебных ресурсов открытия, изобретения, нововведения или прочие мероприятия, предполагающее получение новой, имеющей значение для народа и ятры, и информации. Не правда ли, Эльтар? Вы, как представитель Иора, наверняка можете выступить гарантом наших с Дианой прав, если их столь очевидно пытается нарушить капитан. Мы с Дианой имеем законное право затаскать его по всем международным судам. И тишина в которой были отчётливо слышны удары трёх отвалившихся челюстей. Да, что бы там ни произошло у них в салоне, но жизненный урок подруга дала определённо. Поэтому, так и не дождавшись ответа, от явно впервые столкнувшихся с земной казуистикой и иэтеров продолжила Даша. «Первым делом сообщите, в чём». В результате нашего допроса сознался Хаят. Обменявшись задумчивым взглядом с Эльтаром, Ильян очень серьезно глянул на Дашу. Ответил. Он рассказал о том, что причина скоротечности мутационного процесса у их расы заключается в неком, как он выразился, священном свете, излучаемом в тайном святилище на их изначально родной планете. Наши ученые многие десятилетия работают над этой хаятской загадкой. Мы с Дашей торжествующе переглянулись. Была, была у противного монстра самая страшная тайна, и мы выяснили, какая. И как вы намерены использовать полученные данные? Не сдержала я любопытства. Не теряя времени, организуем на эту планету исследовательскую экспедицию, «И выясним, какова природа священного света», — уверенно разъяснил Эльтар под недовольным взглядом Ильяна. «Это же необычно интересно», — мечтательно добавил наш побратим, но тут же резко дернулся, непроизвольно зыркнув на капитана. «О!» Даша даже подскочила на месте, и я поняла, что она скажет еще до того, как подруга открыла рот. «Я! Я тоже хочу! И Диана! Вы не думаете мы не новички в туризме. И костерок, если надо, организуем, и э, лопушки найдем. В общем, мы в деле. М -м -м. Неизвестная планета, новый мир, естественная экология. О, я уже вся в предвкушении!» По мере Дашиных высказываний и восторгов, лица сиятрика и Эльтара шокированно вытянулись. А Ильян мрачнел. «А я? А что я? Новая планета, новый мир. Да, наверное, тоже хочу. Но страшно...» «Исключено!» — отрубил капитан, одарив нас таким взглядом, что лично мое сердце даже не ухнуло вниз. Оно уже суетливо скреблось в пятке, требуя организовать возможность падать ниже. «Экспедиция исследовательская. Это не развлекательное путешествие. Туда отправится отдельная команда специалистов. Там наверняка опасно. И к чему там вы? Вы, конечно, землянки и наши гости, и носители долга жизни Скайтара, но давайте не будем выходить за рамки здравомыслия, требуя не весь чего. В общем, вопрос закрыт». «Зацелую!» В сердцах сердито пригрозила подруга, от возмущения и протеста вскочив на ноги. «Приступай!» – не менее зло ответил Ирьян, игнорируя потрясенные взгляды партнеров. И, откинувшись на спинку стула, скрестил руки на груди с очевидным намерением стоять насмерть. Они пересеклись упрямыми взглядами и молча пялились друг на друга до тех пор, пока Даша неожиданно не рухнула на стул и, закрыв лицо ладонями, не зарыдала. «Серьезно — Серьезно? Я растерянно смотрела то на плачущую подругу, то на пусть и заметно дрогнувшего, но сдержавшегося капитана и просто не понимала, как вообще теперь выпутаться из этой неловкой ситуации. Ильян точно решит, что мы умственно отсталые. Мало того, что просимся чёрти куда, тогдашка ещё рыдает, как дитё малое, получив отказ. В полной растерянности я закатила глаза к потолку, мечтая оказаться в каюте. От этих скандалистов подальше, когда неожиданно ощутила молчаливое, ободряющее пожатие. Опустив взгляд, обнаружила, что это Эльтар, очень понимающе смотрит на меня, сжимая мою ладошку. «Дашенька, ну не переживай!» Сиатрик, обойдя стол, обнял подругу за плечи, помогая встать. «На Эйотере масса прекрасных мест. Вы еще успеете насладиться впечатлениями от нового, а главное, экологически безопасного мира». Водушевленно увещевая рыдающую подругу, у нее точно ПМС, Иятер направился с ней к выходу из столовой, провожаемый тремя нашими взглядами. Причем облегчение было только в глазах Эльтара. Оставшись втроем, мы немного помолчали, после чего я, решившись тоже встать и удалиться, осторожно сказала «Ну, эм, спасибо за разъяснение». Ирьян бросил на меня несколько виноватый взгляд, но согласно кивнул. Выскочив из столовой, с удивлением обнаружила в коридоре растерянного сиятрика и совершенно спокойную, поглядывающую на меня с хитрющим видом Дашу. «Что-то будет!»